Глава 14. Все они убийцы или воры, как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры, с впадинами щек. Сергей Есенин. Ратиславия лисицкое княжество, месяц Трескун. Пригнись. Вячка наклонил голову к земле, и тут же на него всем весом рухнул гораст, вдавил в сугроб. Княжечка глотала снега. Забарахтался, словно упал в воду. Гараст скатился с него, повалился рядом. Фарадалы притихли. Вячка и Гараст оглянулись. Дерево позади дымилось. "Перуновы мать их за ногу, дети", проговорил Гараст. "Твои чародеи против них что смогут? Один без руки, вторая отстала, считая, что как в старые добрые времена, у нас есть только мы", рассудил Вячка. В старые добрые времена на нас колдуны каждую седмицу не нападали. Гораст выглянул из сугроба, но вокруг было подозрительно безлюдно. Слева от них с покачнувшейся ветви упал снег. Вячка вовремя вскинул меч. Лезвие отразило хлёсткую молнию, та отлетела в поваленную берёзу. Дерево вспыхнуло, занялось огнём. Тревожно заржали кони. Кнежич выскочил из укрытия, Гарас бросился следом. Они засели с другой стороны дороги, выжидая. В санях притих вторак, даже не выглядывал, запрятавшись среди шкур. Фарадалы снова скрылись за деревьями. Вячка махнул рукой, Гарас жестом велел оставаться на месте. Дружинник кивнул, не стал даже спорить. Обогнув горящую березу, Княжич пробрался дальше в лес по глубокому снегу. Следы на сугробах петляли беспорядочно меж деревьев. Фарадалы то ли пытались запутать преследователей, то ли поджидали их так давно, что успели протоптать с десяток тропок. Но в одном направлении следы были шире всего. Там фарадалы протащили Зуя и Синира. Косой вернулся из разведки и сообщил, что дорогу перегородила поваленная береза. Засада, сказал он уверенно. Жопой чую, что засада. Да другим-то местом ты не думаешь. Хмыкнул Зуй с издевкой, хоть и сам выглядел озабоченным. Обойти засаду не представлялось возможным. На 40 верст вокруг не было другой дороги, по которой можно было бы пройти зимой. Дружинникам не впервой было сталкиваться с разбойниками на лесных дорогах. Но теперь с ними шли Неждана и вторак, женщина и калека. И никто, кроме вячка, не знал, что охотница могла о себе позаботиться, и куда больше стоило беспокоиться за бывшего раба. Один только вторак мог провести их в вольные города и помочь переманить на свою сторону чародеев. Если бы княжичу пришлось выбирать, кому сберечь жизнь из этих двоих, Он бы без доли сомнения выбрал колдуна, но нежданно отвлекала товарищи Вячка. Улыбчивая и обманчиво скромная, она нравилась одновременно и шебутному косому, и едкому Синиру, и даже ворчливому Зую. В бою они бы могли отвлечься, пытаясь защитить ту, которой защита была без надобности. И поэтому, узнав о засаде, Вячко подозвал к себе Неждану и велел ей отстать от отряда и идти следом, скрываясь. "Ты же это умеешь", сказал он. Ведьма не стала расспрашивать о причинах приказа, забрала лук и чекан и пошла назад по широким следам от полозьев саней. "Ты куда?" крикнул ей вслед Синир. "Княже велел от вас отстать" пожало плечами неждана. Синир перевел взгляд на Вячка. Хотел будто что-то возразить, но промолчал. Даже ставший болтливым в тарак промолчал, оглядываясь через плечо на удаляющуюся охотницу. Приляг на дно саней, негромко велел ему Вячка: "И шкурами прикройся". Чародей послушался, сделал как ему говорили. Со стороны не просто получалось его разглядеть. В полусхватке разбойники не сразу заметили бы притаившегося мужчину, это могло спасти ему жизнь. Так, собственно, и вышло. И вышло бы все намного лучше, зная не больше о разбойниках. Самое важное оказалось для них неожиданностью. Засаду подготовили фарадалы, а среди них были колдуны. Косово сразу убила молнией. Он повалился на месте, Обуглился, словно чурка в печи трое форадалов выпрыгнули из-за деревьев с двух сторон гараст зарубил одного вячка ранил второго пока шел короткий бой на дорогу выскочили еще трое или четверо сверкали молнии звенела сталь кричали люди ржали испуганные лошади вячка едва пережил ту схватку отбиваясь от удара он споткнулся и и чуть не попал под копыта собственного коня упал на снег и почти тут же над головой пролетела молния вячка прополз под санями, с головы его слетела шапка волосы упали на лоб княжич выглянул с другой стороны соней и быстро перелез через сугроб возле дороги спрятался за ним рядом с санями крутился по земле завид стенал от боли рук не чувствую, рычал он, твари, что они со мной сделали? И когда Вячка наконец смог оглядеться, то понял, что исчезли фарадалы, а вместе с ними синир и зуй. Следы уводили с дороги в лес. Вячка долго плутал между деревьев, выдохся от усталости, но не сбавлял шаг, только девился Как быстро двигались фарадалы с тяжелой ношей. И куда больше вячка поразила, что вольные дети похитили его товарищей. Фарадалы всегда забирали золото и коней, а не людей. Впереди показался наконец просвет. Рычали взволнованные голоса, звенели гневом и нетерпением. Посреди небольшой поляны Между покосившихся шатров и редких костров собрались люди. Их было мало, человек пятнадцать, может двадцать, и трое из них были детьми. В центре стояла старая женщина, фарадалка. Платок упал с ее головы, седые волосы растрепались. Она попыталась ухватить Зуя за черную бороду, и он закричал, вырвался и осыпал старуху проклятиями. Двое мужчин не смогли удержать его на месте, и старуха разразилась руганью, на смеси городальского и ротиславского. Нигде не было видно синира. Старуха обхватила Зоя руками за голову, и мужчину вдруг сотрясла судорога, Изо рта пошла пена, и он обмяк в руках разбойников. Дружинники бросили на землю словно тряпичную куклу. И форадалы тут же скрылись за одним из шатров. Они вернулись вместе со скриниром. Скринорц был без сознания, и невысокие щуплые форадалы прогибались под весом рослого воина. Его длинные рыжеватые косы волочились по снегу, по бороде текла кровь. Седая форадалка присела перед скринорцем, приподняла его голову, заглядывая в лицо, и сплюнула со злобой в сторону. Она закричала что-то сердито, замахала руками, словно птица. Синира бросили на землю рядом с Зуем. Вячка медлила, оставаясь в тени. Что он один мог сделать против десяти человек? Если он умрет, в его смерти не будет ни смысла, ни славы. Он подведет брата, всю Ратиславию подведет. Но если оставит своих людей умирать, то кто пойдет за ним дальше? нужно было быстрее решать. Вячка заскрепел зубами от ярости. Он знал, что поступает глупо, но никак нельзя было иначе. И потому он вышел из укрытия, пошел медленно, тяжело, как на плаху. Форадалы, увлеченные ссорой, не сразу его заметили. А когда старшая из них увидела княжича, то обмерла на месте. Пламя Выдохнула она. Вольные дети разглядывали княжича со смесью восхищения и ужаса. Точно пред ними предстало божество, но мужчины все равно огалили оружие. Их было слишком много. Вячка — они былинный богатырь, ему не раскидать десяток человек голыми руками. Голос подвел, когда он попытался заговорить, из груди вырвался лишь невнятный хрип. Вячка сдержал кашель, справился со сковавшим горло страхом и произнёс негромко: "Отдайте моих людей". Рассейно, будто позабыв о пленниках, Целепта бросила быстрый взгляд на Зуя и Синира. "Они уйдут, когда смогут, наверное", произнесла она. "Они мне не нужны. Ты нужен". Форадала позади старухи сделали шаг вперед, спросили о чём-то телепту, и только тогда Вячка узнал ее. Это была Гадивир, табор, который ограбил Родзенский чародей. Старуха выхватила нож из-за пояса и взмахнула им в сторону помощников. "Дубины, конечно, это он. Я велела вам притащить рыжего. Рыжего!" Они все в шапках были. Вскинул руки бородатый Фарадал. Мы взяли тех, что сильнее. Ты говорила, будет великий воин. Эти, смотри сама, какие здоровые, сильные. Конюшею свернут. А этот щуплый? Он махнул рукой в сторону Вячка. Княжич гордо вскинул голову. Он был юн и уже в плечах, чем взрослые мужи, но и это могло быть преимуществом ловким юрким воришком фарадалом об этом ли не знать ты телепта этого табора заговорил вячка а я веду этих людей и в ответе за них поэтому если ты хочешь заполучить меня сначала отпусти их гадзивер щурила черные глаза разглядывая княжича такой молодой а за тобой идут могучие воины кто ты боярин княжич Значит, она его не признала. А это имеет значение. Моя семья богата. Если тебе нужно от меня золото, ты его получишь. Но не могу обещать, что после этого тебя и всех твоих людей не вздернут на суку. Улыбаясь, Годивер провела пальцем по лезвию ножа. Мне не нужно твое золото, сказала она наконец. Только ты сам Что именно от меня требуется? Ты сам, повторила старуха. Ни улыбка ее, ни слова, Вячка не понравились. Взять его, процедила Гадивир. И прежде чем Вячка схватился за меч, старуха приставила нож к шее бесчувственного зуя. Не стоит, оскалилась она. Сука, сука. Рука точно обрела собственную волю, вцепилась силой в рукоять меча. Вячка едва смог заставить себя отбросить меч в сторону, и тут же один из фародалов подобрал его. Двое схватили Вячка за руки, третий приставил к спине его собственный меч. Вячка не сопротивлялся, пошел послушно с показным равнодушием. Женщины и дети затихли. Они смотрели на вячкa с восхищением и страхом, словно знали о нем больше, чем он сам. Вячка подвели к корыту, пнули под колени, заставляя встать на колени. Это была плаха. Воин не должен испытывать страх перед смертью, но ноги подкосились от слабости. Вырывайся, убегай, кричало все внутри. Но Он стоял на коленях, склонившись над корытом, послушно, как жертвенный баран. Телепта облила свой кривой нож пахучим сладким маслом, помазала им же губы княжича и его шею. Рячка скривился от резкого запаха, заглянул в глаза Гадевир. Зачем? Зачем все это? Почему я? Он догадался, почему из всех дружинников выбрали его. Об этом не раз повторяла Неждана. Об этом писал Горяй, об этом говорил Европолк. Всё дело в крови, в его проклятой крови золотой книгине. Фараделла стянули Вячка шубу, солнце заиграло на лезвие ножа, Ослепила Вячка. Он прищурился, но не смог оторвать глаз от бликов на клинке. Он даже не узнает Зачем умрет так жалко и так глупо? Он и не хотел знать. Скрепучий, старушечий голос запел на чужом, рваном языке. Это было колдовство, древнее фарадальское колдовство, что требовало жертвы. Гадзивир пела громко и надрывно, завывая, словно ветер над курганом. Воздвигнут ли Вячеславу курган? Помянут ли добрым словом? Иль он будет опозорен, убитой фародальской ведьмой. Вольные дети подхватили песню недружно и надрывно, как в последний раз. Их голоса переплетались в единое дырявое полотно. В их песне не было красоты. На весь свет славились фародалы своими певцами, но той песни могли бы подпевать лишь вороны. Смерть уродлива во всех своих обличьях. И песни поются ей под стать. среди заснеженных деревьев мелькнула белая фигура. Марана здесь, подумал с содроганием Вячка. Богиня пришла, но не за ним. Телепта вдруг вскрикнула, всплеснула руками и упала прямо в корыто. Плечо ее пробила стрела. Стремительно, не думая, Вячка выхватил нож из ее пальцев перерезал горло Фарадалу слева. Поворот. Вячка уже за спиной Фарадала. Кровь хлещет из горла на телепту и на второго разбойника. Дети завизжали, спрятались за батареей. Женщины огалили оружие, закричали. Они бросились с яростью вперед, и одну фарадалку тут же пронзила стрела, угодила ровно в грудь. Из-за шатра выскочил гораст, взмахнул топором, Рассёк ближайшую девку, закружил неистовой бурей, пробил голову Фарадалу, что забрал меч Вячка. За гораздом показался завид, словно бык пронесся по поляне, разметал всех по сторонам, сбил с ног, но не нанес ни единого удара. Даже оружия у него не было. Он мотал кулаками, как петрушка тряпичными руками и создавал суматоху. Дети метались под ногами у взрослых, кто пытался сбежать, кто попросить защиты. Стрелы нежданные уложили еще двух человек, топор гораздо трех. Меч вновь оказался в руках Вячка. Он напоил клинок кровью двух оставшихся мужчин. Выжившие не сопротивлялись. Дети, три женщины и их телепта вот и все, кто остался. Снег вокруг окрасился багряным. Стоял пронзительный крик. Гадевир лежала в корыте, рычала в отчаянном бешенстве. Гараст связал ее крепко и так и оставил сидеть в корыте. Из-за деревьев показалась Неждана. Легко прошла по сугробам, оглядела детей и женщин. Окровавленный снежный ковер и улыбнулась довольно. Фарадо лежались друг к другу, как загнанные в ловушку звери. Дети плакали. Две девчонки лет девяти вырвались из объятий матерей и кинулись в ноги Вячка. Господин, пощади! Помилуй, господин! Пошли прочь, рявкнул на них Вячка. Дети не испугались, напротив, вцепились ему в одежду, как клещи, зарыдали в голос. Не губи, добрый господин! Рядом возникла неждано коснулась пальцами лбов детей, и те мгновенно обмякли, упали на землю словно ватные. Фродалки с воплями сорвались с места. Убили, детей невинных погубили звери. Они спят. Склонив голову набок, негромко произнесла Неждана: "Но если не замолчите, я сотворю с вами что похуже". Одна из фродалок вскинула руки, пальцы её скрутились мудрёно, как для заклятия. Вячка заметил, как сверкнула молния, но раньше, чем та слетела с ладони, вторая фарадалка схватила женщину за запястье, опустила её руку и прошептала что-то неслышно. "Стойте тихо и не смейте мешать нам. Тогда быть может, я пощажу вас", сказал Вячка. "И не убью прямо здесь". Вячка подошел к Гадивир. Скажи хоть напоследок, зачем пыталась меня убить? Телепта оставалась равнодушной к его словам, к раданиям маленького мальчика и женщин, что не сводили с нее глаз. К собственной судьбе, чью нить уже держала в руках Марана, натянула до предела, готовая порвать. Хотя быть может, другие боги имели власти над жизнями Фарадалов. Воему преступлению нет оправдания. Не просто же так ты подвергла свой табор опасности. Старуха сипела от боли, из раны на плече текла кровь. Черные глаза обожгли ненавистью. Гадзевир плюнула в сторону княжича. Тебе нет дела до того, что станет с твоими людьми. Вячка удивленно вскинул брови. Я прекрасно знаю их судьбу. Смерть Возможно, но в этом только твоя вина. Если бы в нападении участвовала ты, да пара твоих людей дети бы не пострадали. Но ты втянула их в это. Не я, а ты приговорила их к смерти. Вячка все ждал, что Гадевир разозлится или заплачет. Словами пытался добиться от нее хоть каких-то чувств, но те окаменела ожидая собственной кончины. От чего она была так равнодушна? Фрадалы выбирали телептой старшую и мудрейшую из своего круга, ту, что будет заботиться и беречь свой народ. А эта женщина пожертвовала всем ради черного колдовства. Я постараюсь быть милосерднее, чем ты, и не стану убивать твоих соплеменников. Все, кроме тебя, отправятся в Лисецк и предстанут на суде перед князем. Если он будет милосерден, то сделает их своими холопами, сохранит их жизни. Гадевир сжала зубы, засипела, лицо скривилось от боли. Нет, проговорила старуха с трудом. Они все умрут. Их жизни тебе не принадлежат. Вячка оглянулся нажавшихся друг к другу фарадалов, прочел страх на их лицах, страх и ненависть к нему, к жертве, что посмело выжить и отомстить. "Ошибаешься. Они теперь в моей власти, как и ты. из за твои преступления ты будешь казнена здесь, и сейчас". Он расспросит выживших фарадалов после, когда Гадевир будет мертва. С ведьмами стоило быть настороже. Даже охотники не тянули понапрасну с их казнью. Живая ведьма всегда опасна. Целепта выпрямилась, откинула назад седые испутанные волосы, скривилась, посмотрев с презрением и насмешкой на княжича. Убивай, процедила она со злобой. Убивай, и будь же ты и весь твой род проклят. Гараст схватил старуху за шкирку, перевернул корыто и заставил положить голову на него, как на плаху. Нет! вскрикнула в отчаянии женщина позади. Добрый господин, милосердный господин, не убивай ее! Гадивер не виновата, пощади. Гараст толкнул фарадалку назад, не давая приблизиться к княжучу. Вольные дети завыли имя старой телепты прощаясь с ней навеки помолись своим богам пока не поздно разрешил вячка мои боги давно сгинули и твои тоже скоро умрут гадзивер посмотрела ему прямо в глаза без страха Ее взгляд пылал решимостью которую ничем не сломить она бы поступила так же будь у нее возможность обернуть время вспять Упрямая гордая телепта отказалась склонить голову на плаху, и гораздо пришлось силой заставить ее наклониться. Вячка не медлил с ударом. Шея Гадевир была тонкой, хрупкой. Пролилась снова кровь на грязный снег. Плач затих, обратился в мрачную похоронную тишину. Уходим отсюда, решил Вячка. — А этих хоронить Гараст растерянно оглядел поляну, усыпанную мёртвыми телами, словно еловыми шишками. Доберёмся до ближайшего постоялого двора, пошлём кого-нибудь этим заняться. А нам надо увезти раненых в тепло и пленных в темницу. Вячка очистил клинок снегом. Нежданно Гараст синир: "Следите за пленными, женщинам свяжите руки". Зуй, помоги Завиду идти. Завид по-прежнему не мог пошевелить онемевшими руками, да и ногами передвигал с трудом. Сучи потрах, скулил он с яростью и даже драться не мог. Я видел, что ты творил, бешеный пес, прокривцел рядом Зуй. Он очнулся, но еще не отошел от колдовства Гадивир, шатался, держася за больную голову. Шуму только навёл. А что мне оставалось? Лежать, как ты и ждать, покуда меня спасут? Так хоть с толку их всех сбил. И с ног, Хохотнул Синир. Изо рта у него шла кровь, кажется, ему выбили зуб. Вячка пошёл позади остальных, чтобы следить за пленными. Нежданно отстала от Синира, дождалась княжича. Хорошо стреляешь, похвалил ее Вячка. — Но твои чары пригодились бы больше. Я не одна из ваших чародеев, повела бровями ведьма мертвых болот. У моего народа колдовство другого рода. Не жди, что я подожгу лес щелчком своих пальцев. Так в бою ты бесполезна. Ты видел, что нет? Я хорошо стреляю, а скоро с чеканом научусь управляться. Я говорю не об этом. Неждана смотрела вперёд на пленных. Вячка не видел её лица, но мог было поспорить, что она улыбалась. Мои чары иные, огонёк". Но тем они ценнее, что ими не владеет лесная ведьма. Она не сможет совладать с оружием, которое ей незнакомо. Немало времени они потеряли прежде чем снова двинулись в путь горастый Вячка расчистили дорогу тело косово погрузили в сани вторак попытался усадить детей рядом с собой но княжич его остановил поедут завид зуй», — решил он вторак только открыл рот чтобы возразить но Вячка его оборвал они нехило пострадали а эти могут и своими ногами топать Княжеча глядел фарадальских женщин и очнувшихся детей, прижавшихся в страхе к матерям. Он должен был испытывать жалость, но теперь им двигала только забота о своих людях и куда больше злость за слабость, что он испытал перед ними, за страх перед смертью, за их безжалостность. Вольные дети легко разделались с косым и будь у них возможность Убили бы синира и Зуя, убили бы самого Вячка. Так с чего жалеть теперь фарадалов? Да я пешочком могу, детишкам места хватит, пошатываясь проговорил Зуй. Залезай, я сказал. Огрызнулся Вячка раздраженно. — Эти детишки зарезали бы нас, если бы могли. Я забрал у них оружие, доложил Гараст. Ножи прятали сучата. Зуй потупился, пробурчал что-то себе под нос и сел рядом с автораком. Вольные дети, такие они. Эх, вздохнул колдун, оглядываясь на фародалов. Ясно хоть, зачем они все затеяли? Успеем расспросить. Поторопиться нужно. Вячка запрыгнул в седло и велел выдвигаться. Подавальщица носилась с кухни обратно в зал, расставляя перед гостями угощение. Втарок хотел приступить к ужину, не дожидаясь остальных, когда Вячка остановил его. Подождём, Неждану». Зуй велел принести лишнюю чарку, налил в нее браги и прикрыл куском хлеба. Это было для Косова. Мужчины поднялись из-за стола, и как раз тогда подошла Неждана. Гораст протянул ей простую глиняную кружку. Вячка знал, что все ждали его слов, и произнёс короткую речь. Каждый раз, когда умирал один из их побратимов, говорить выходило нелегко. Помянем добровито. Они выпили, присели, молча выпили еще. А я и забыл почти, что косово звали добровитым. Хмыкнул Зуй. Всё косой да косой. Ты свое то имя не забыл? Оскалился Синир и зашипел, лизнув языком ссадину на уголке губ. Говорить видно ему было больно, как и улыбаться. Молчал бы, пока я тебя твоё имя забыть не заставил, проворчал Зуй. Хер скренорский. Ты насчёт моего хера не беспокойся. С ним всё очень хорошо. А вот твоя жонка жалуется, что с твоим не очень. По залу раскатом грома прокатился дружный смех, но Гораст тут же шикнул, чтобы вели себя тише. Нежданно крутила головой, выпучив глаза и прижимала к груди кружку словно щит. "Думаете, что говорите дурни! — охладил всех Гораст. "По минки а вы ржете, как кони. К тому же среди нас девица. Она к таким разговорам непривычна." Мужчины вдруг сразу замолкли неловко, не зная, о чём и как теперь говорить. Нежда на первое время сторонилась их, обедала быстро и уходила спать. Но с каждым днём всё больше дружинники прикипали к ней душой, а девушка всё реже дичилась их шумной и грубой компании. Но если мужчины привыкли к обществу своих жён, невест и простых полюбовниц, Если знали, как вести себя с теми или иными женщинами, то с ведьмой, да еще и лучницей, в вотislavских землях редко можно было повстречаться. Постепенно снова завязался разговор. Скорбь не задержалась за столом, слишком часто они теряли своих людей, привыкли прогонять печаль прочь, прятать за кружкой пива и грязной шуткой, забывать и забываться чтобы дожить до следующего дня, когда тише станет боль. Ушёл косой, Быть может, скоро еще меньше соберется их за столом. К чему теперь об этом? Они чтили память о товарище, но не тонули в скорби. Вячка пересел поближе к гаражу. Что с фародалами? Негромко, не желая вовлекать остальных в разговор, спросил он. Заперли в одной из клетей?» Детей посадили отдельно, на другом конце двора, как ты велел. Девчонки плачут. Поплачут, ничего. Нахмурился Вячка, недовольный собственным решением. Фарадалы и в шесть лет пошустрее наших мужиков будут. Нельзя их вместе оставлять. Придумают что еще. Накормили их. Накормили. Стражу выставили. Ну, я сыновьям хозяина заплатил чтобы глаз не сводили, нашим-то отдохнуть стоит. Да, верно, неохотно согласился Вячка. Я тогда сам по караулю взрослых. Не доверяешь? Не уверен, что остальные справятся с чародеями. Вятчика и в себе не был уверен, но дедов меч его еще ни разу не подвел при встрече с колдунами. Сегодня пусть отдыхают, а завтра расспросим. Нежданно клянется, что метель скоро займется. Завтра, боюсь, придется переждать здесь. Раньше Вячка засиживалась с остальными дружинниками до победного конца. Когда они уже с трудом могли говорить от выпитого вина и засыпали прямо где сидели. Но больше старые забавы не приносили наслаждения. Он слушал шутки товарищей, смеялся над ними вместе со всеми, кивал с пониманием и улыбкой, когда кто-то говорил: "А помните?" И текла, лилась история одна за другой о былых временах, которые случились не так давно, но уже казались седой древностью. Вячка выпил с остальными в память о косом, нареченном при рождении добровитом, но печаль по утерянному товарищу была эхом той печали, что терзала прежде. Когда он терял в бою друзей, раз за разом он ловил на себе задумчивый взгляд нежданы. Девушка сидела возле синира, слушала его речи, улыбалась, а глаз не отрывала от Вячка. И в очах ее плескалась тоска, словно она пила ту тоску из него самого, делила ядовитое горе, что разъедало изнутри. И когда Вячка оказался один на занесённом снегом крыльце, нежданно появилась рядом, неслышно, будто из ниоткуда она возникла по правую руку. "Ты грустишь, оганёк?" сказала она, выдыхая облако пара. Мороз поцеловал её веснушчатые щёки, тут же разрумянил бледное лицо. "Погиб наш товарищ, мы все грустим". Вячка облокотился о перила, разглядывая заснеженный двор, прислушиваясь к лаю чубного пса у ворот и тихому смеху, доносившемуся из избы. "Но ты печалишься не по косому", нежданно заглянула Вячка в глаза. "Когда я гляжу в твою душу, то не вижу других образов, кроме образа твоей любимой. Помнишь, ты показывал мне лики ваших святых?" на стенах часовни. Люди в этих землях носят лики святых в своих сердцах, молятся им в часы отчаяния. А ты, огонек, и перед лицом смерти молишься обычной девушке. Уйди. Он не хотел этого говорить, слова сами сорвались с губ. Я могу помочь, если позволишь. Могу заглушить эту боль, спрятать так глубоко, Что ты о ней и не вспомнишь? А я не хочу забывать. Тогда скорбь погубит тебя, предупредила ведьма. Она не позволит ни дышать, ни рассуждать. Ты никогда не станешь князем, да и княже чем быть перестанешь. Разреши мне помочь. Зачем тебе это? Он повернулся, посмотрел ей прямо в глаза, склонился скалой над хрупким деревцем. И деревце путинулось к той скале, вскинуло тонкие ветви, прижалось к холодному камню, впилось корнями в холодную породу, разрывая ее и пытаясь высвободить наружу огонь, что дремал в глубине. Вячка отпрянул испуганно, словно невинная девица. Он сам не заметил, как пальцы коснулись губ, точно пытаясь стереть след поцелуя. С ума сошла. Ведьма с мёртвых болот молчала, поджав тонкие губы, смотрела куда-то ему в солнечное сплетение. Она так и не сказала ничего, развернулась и прошла в избу. Вячка остался на крыльце один. Переменился ветер, вдохнул льдом и хвоей. Вячка не знал, как поступить теперь с нежданной. Прогнать он ее пока не мог еще не время. Засыпал крыльцо снег, подгоняемый ветром, что пришел с северо-запада. Этот ветер гнал их дальше, все дальше от Златоборска, и Вячка мог только надеяться, что расстояние заставит его воспоминания потускнеть, а степной ветер развеет их, как пыль.